Часть первая. Знаки и призраки. Глава 1 Ночь будто крошится, когда я покидаю город. Туман в п р о б о й н ы х комковатое сентябрьское небо. п а т р е р а х и л у меня за спиной. Полоса мертвого пляжа. Вей Сан-Франциско в беспамятстве или забвении. Над полосой облаков поднимается зловещая желтая сфера. Это луна, огромная надутая ц в е т лимонада. Я не могу оторваться от нее, пока она катится все выше и выше, пропитанная белизной, как язва. Или как дверь, освещенная чистой болью. Никто не придет спасти меня. Никто не может никого спасти, хотя раньше я верила совсем другое. Я верила во множество разных вещей. Но сейчас вижу, что единственный путь вперед — начать с пустоты или даже меньшего, чем простая пустота. У меня есть только я. У меня есть дорога и дрожащий туман. У меня есть эта измученная луна. Я еду, пока не заканчиваются знакомые места, пока не перестаю поглядывать в зеркало, выискивая погоню. «Трэвел лодж», заткнут за парковку огромного универмага, пустую и освещенную. Будто ночной бассейн, где нет ни единого человека. Когда я звоню, ночной менеджер шуршит чем-то в задней комнате, потом бодро выходит, вытирая руки а яркое хлопковое платье. «Как у вас дела?» — спрашивает она. Самый невинный вопрос в мире, но на него невозможно ответить. «Отлично». Она протягивает регистрационную карточку и сиреневую ручку. Складки кожи под мышкой разворачиваются, как крыло. Я чувствую, как менеджер разглядывает мое лицо, мои волосы. Она следит за моей рукой, читает вверх ногами. «Анна Луиза Харт! Какое милое имя!» «Что? Вы так не думаете, з о л о т о В ее голосе слышатся карибы. Теплые, богатые нотки, от которых мне кажется, что она зовет золотцем всех. Трудно не вздрагивать от ее доброты. Трудно стоять в зеленоватом свете лампочки и переписывать на карточку номер машины, говорить с ней, будто мы просто два человека, живущие без единой печали. Менеджер наконец-то отдает мне ключ, и я иду в свою комнату с облегчением, закрывая за собой дверь. Внутри — кровать, лампа и один из этих странных складных стульев, на которые никто никогда не садится. с к о д н ы й свет сплющивает все предметы в тосклые прямоугольники. Безвкусный ковер, п л а с т и к о в ы й на вид простыни, занавеску, у которой не хватает крючков. Я ставлю сумку на середину кровати, достаю свой «Глок-19», И засовываю его под жесткую подушку, обнадеженная его близостью, будто рядом сидит старый друг. Наверное, так оно и есть. Потом хватаю смену одежды и иду в душ. Стараюсь не смотреть в зеркало, пока раздеваюсь, кроме одного взгляда на груди, которые затвердели как каменные. п р а в ы больно касаться. Сосок окружают розовые волдыри. Включаю горячую воду на полную. и стою под ней, варясь заживо. Но облегчение не приходит. Когда вылезаю свою салфетку под кран, а потом засовываю в микроволновку и держу, пока она не начинает парить. Жар, как от вулкана, но я крепко прижимаю ее к себе, обжигая руки и сгибаюсь над унитазом все еще г о л ы е Складки кожи на талии ощущаются резиновыми и мягкими. как сдувшийся спасательный плод. С влажными волосами иду в круглосуточную аптеку, покупаю эластичный бинт и молокоотсос, пакеты с герметичной застежкой и литровую бутылку дешевого мексиканского пива. В аптеке есть только ручной отсос, неудобный и отнимающий много времени. В моей комнате тяжелый древний телевизор. Я отсасываю молоко под звуки испанской мыльной оперы. стараясь отвлечься от ноющей боли. Актеры утрированно жестикулируют и гримасничают, признаются в чем-то друг другу, пока я занимаюсь сначала одной грудью, потом другой, дважды заполняя емкость, а потом сливая молоко в пакеты, которые помечаю. Двадцать первый, девятый, девяносто третий. Я знаю, его следует вылить, но не могу заставить себя. Вместо этого долго держу пакеты в руках, отпечатывая в себе их смысл, потом засовываю в морозилку и закрываю дверцу. Мелькает мысль об уборщице, которая найдет их, или каком-нибудь дальнобойщике, который полезет за льдом и передернется от отвращения. Это молоко говорит о грязной истории, хотя я не могу представить себе незнакомца, способного разгадать сюжет. Я с трудом понимаю его сама, а ведь я — главный персонаж. Я пишу эту историю. Перед рассветом просыпаюсь в лихорадке и понимаю слишком много Адвила, чувствую, как к а п с у л у царапают и скребут горло. Адвил — нестероидный противовоспалительный препарат. Под картинкой на экране телевизор бежит заголовок срочных новостей. 47 погибших в Биг-Баю Алабама. Наибольшее число жертв за всю историю компании Амтрак. Где-то посреди ночи буксир на реке Мобайл сбился с курса в густом тумане и зацепил баржей мост Биг Баю Кеннад, сместив пролет моста вместе с рельсами на 3 фута. Один фут 30,48 сантиметра. Через 8 м минут строго по расписанию поезд Sunset Limited Следующий из Лос-Анджелеса в Майами влетел в излом на скорости 112 км в час, срезав первые три вагона, обрушив мост и расколов цистерну с горючим. «Амтрак» заявляет о халатности капитана Буксира. Несколько членов команды не найдены, восстановительные работы продолжаются. Президент Клинтон должен прибыть на место катастрофы ближе к вечеру. Я выключила телевизор. ж е л а ю чтобы красная резиновая кнопка на пульте могла отключить все внутри и снаружи. Хаос, отчаяние и бессмысленную смерть. Поезда, несущиеся к изломанным рельсам, со спящими ни о чем не подозревающими пассажирами, капитанов-буксиров, сбившихся с курса в неудачный момент. «Восемь минут! Хочется закричать мне!» но кто меня услышит?